Глава четвертая. Королевская звезда отчалила от пристани и постепенно набирая ход крутым левым галсом, покинула гавань Миральдры. Король Казмир взобрался на палубу ютовой надстройки и встал у поручня. Он поднял руку, прощаясь с вельможами, собравшимися на малу. Его поза, спокойная и благожелательная, выражала лишь удовлетворение успешным визитом. В открытом море началась бортовая качка, вызванная длинными валами, набегавшими с запада. Казмир спустился по соединяющей палубы лестницы и уединился в королевском салоне. Опустившись в большое кресло и неподвижно глядя в вздвоенное кормовое окно, король размышлял о событиях, прошедших нескольких дней. Внешне, с точки зрения посторонних, поездка прошла так как того требовали правила придворного этикета. Тем не менее, несмотря на публичный обмен любезностями, двух королей разделял темный и тяжелый занавес взаимной неприязни. Степень этой неприязни вызывала у Казмира недоумение. Она не могла объясняться исключительно историей стычек между двумя государствами. Она носила гораздо более личный характер. Казмир никогда не забывал лица. Несомненно, он когда-то встречался с королем Эйлосом в менее дружелюбной обстановке. Много лет тому назад король Гранис, правивший тогда тройсинетом, посетил Хайдион в столице Леониса. Его сопровождала свита, в том числе принц Эйлас, тогда еще малоизвестный малолетний племянник короля. И никто не рассматривал этого подростка как возможного наследника престола. Казмир едва его заметил. Мог ли подросток произвести столь яркое впечатление, полное какой-то скрытой угрозы? Разумеется, нет. Казмир мыслил прагматически и не позволял себе волноваться по пустякам. Тайна тяготила Казмира. Он чувствовал, что от его внимания ускользает какое-то важное, знаменательное обстоятельство. Лицо Эйлоса то и дело представало перед внутренним взором Казмира, неизменно искаженное выражением холодной ненависти. Лицо это возникало на неясном, расплывчатом фоне. Что это? Сновидения? Колдовские чары? Или все-таки просто взаимная неприязнь правителей двух соперничающих государств? Проблема действовала Казмиру на нервы. В конце концов, он решил о ней не думать. Но беспокойство не проходило. Всюду, со всех сторон, вырастали преграды, мешавшие достижению его целей. «Так или иначе», — говорил себе Казмир, «все преграды должны разлететься в дребезги под натиском его непреодолимой воли». Тем временем, однако, они испытывали его терпение и нарушали размеренный порядок существования. Король Казмир сидел, постукивая пальцами по ручкам кресла и размышляя об обстоятельствах своей жизни. Он вспомнил о затруднении, возникшем пять лет тому назад. Затруднение было вызвано прорицанием, произнесенным Персилианом, волшебным зеркалом, по собственной инициативе, без вопроса, что само по себе было событием из ряда вон выходящим. «Персилиан!» внезапно принялся хрипло распевать на мотив какой-то скобрезной частушки. Вокальное словоизвержение зеркала застигло Казмира врасплох и быстро закончилось. Но король успел его запомнить. «Казмир, напрасно день и ночь! Судьбу ты ччишься превозмочь! Наследным принцем разрешится Сульдрун, твоя шальная дочь! За круглый стол на древний трон...» Вместо тебя вас сядет он, когда судьба твоя свершится и опустеет Хайдион. Эйлас был любовником дочери Казмира, Сульдрун, и отцом ее сына Друна, украденного феями щекотной обители, заменившими Друна в колыбели подкидышем, рыжеволосой дочерью фей и неизвестного отца, теперь воспитывавшейся в Хайдионе в качестве принцессы Мэдук, внучки короля Леониса счастью для короля Казмира. Он не подозревал о подмене младенца, в связи с чем его приводило в замешательство предсказание Персилиана, заключавшееся в том, что сын Сульдрун сядет на священный трон Эвандик вместо Казмира и возглавит совет за древним круглым столом королей старейших островов карбра миданом тем самым, что через два поколения послужил образцом Для круглого стола Артура короля Корнула. Значит ли это, что я успею сесть на эвандик до него? С мучительной тревогой тут же спросил Казмир. Персилиан промолчал, задрожав, словно в приступе раздражения, зеркало отразило искаженное нетерпением лицо Казмира. Казмир давно и долго пытался разгадать смысл этого предсказания, особенно с тех пор, как Сульдрун умерла, оставив после себя ни сына. А дочь, непредсказуемую и непослушную принцессу Медук, королевская звезда, прибыла в столицу Леониса. Сойдя с корабля Казмир и вся королевская семья сели в белый, подпружиненный двойной подвеской экипаж, запряженный четырьмя единорогами с позолоченными рогами. Отец Умфред собрался было проворно забраться в тот же экипаж, но отказался от этой затеи, остановленный безмолвным взором короля Казмира вкрадчиво улыбнувшись, жрец соскочил на землю. Экипаж покатился вверх по сфер Аркту к въездным воротам Хайдиона, где дворцовая челядь уже ждала прибытия короля, выстроившись в иерархическом порядке. Казмир рассеянно кивнул нескольким придворным, зашел во дворец, поднялся в свои апартаменты и немедленно занялся государственными делами. Через два дня к Казмиру подошел старший сокольничий Дутейн. — Сир, в западную голубятню вернулась птица с посланием. Казмир, немедленно оживившийся, сказал. — «Хорошенько накорми голубя пшеничным зерном и просом. — Уже сделано, Ваше Величество. Птица чувствует себя прекрасно. — Хорошо, Дутейн, ты свободен. — пробормотал король. Все его внимание уже сосредоточилось на сообщении. Казмир развернул тончайший листок бумаги и прочел. — Ваше Величество. К сожалению, меня назначили на должность в Южной Ульфляндии, где мне придется выполнять пренеприятнейшие и утомительные обязанности. Больше не могу поддерживать с вами связь, по крайней мере, в ближайшем будущем». Послание было подписано тайным знаком. «Хм», — произнес Казмир и бросил листок бумаги в огонь. «В тот же день, через пару часов, Дутейн снова появился перед королем. «Восточную голубятню вернулась еще одна птица, государь!» «Спасибо, Дутейн, можешь идти!» Второе послание, подписанное другим знаком, гласило. «Ваше Величество, по причинам, не поддающимся пониманию, меня откомандировали в Южную Ульфляндию, поручив мне обязанности, явно не соответствующие ни моим способностям, ни моим наклонностям. Таким образом, пока что это мое последнее сообщение. «Ах!» — с отвращением воскликнул король и швырнул листок в камин. Бросившись в кресло, Казмир стал нервно подергивать свою аккуратную бороду. «Два сообщения. Совпадение?» «Возможно, но маловероятно. Неужели Вальдес провалил двух его лучших агентов?» «Но Вальдес не знал, как их звали». Тем не менее, тот факт, что Вальдес решил отойти от дел непосредственно перед этим провалом, говорил сам за себя. Если бы можно было каким-то образом завлечь Вальдеса в Лионес, истину можно было бы установить самым непреложным образом. Казмир хмыкнул. Хитрая лиса Вальдес вряд ли рискнет приехать, хотя с другой стороны, если приедет, тем самым он засвидетельствует свою добросовестность. Королева Солос давно уже обратилась в христианство. И отец Умфред заботился о том, чтобы ее религиозный пыл не ослабевал. В последнее время мысли королевы были заняты перспективой святости. По двадцать раз на дню она бормотала себе под нос «Святая Солос Леониская!» Как это хорошо звучит «Собор Блаженный Солос!» Отец Умфред, постоянно стремившийся заслужить епископскую митру, а он не отказался бы и от сана архиепископа, всего Леониса, если бы представилась такая возможность, разогревал в с надежды на причисление к лику святых. «Уважаемая королева! Из семи актов подвижничества наибольшее торжество на небесах вызывает воздвижение благочинного молитвенного дома там, где царила мерзость языческого запустения. И в своей радости Господь вознаграждает угодников! Неужели вы не видите, как радужно играют лучи восходящей славы?» «Неужели вы не слышите ангельский хор, воспевающий зодчую дома Господня? Красы и гордости Леониса!» «Я посвящу строительству собора каждую минуту существования», — решительно заявила Солос. «Нарекут ли его в мою честь?» «Такое решение подлежит утверждению высшей инстанции, но у меня есть влиятельные связи. Когда над Леонисом разнесется колокольный звон, когда каждый горожанин...» будет смиренно возносить молитву Господню, и сам король Казмир преклонит колено перед алтарем. Кто откажется прибавить к вашему имени титул Святейшее? «Святейшая Солос». «Да, превосходно. Сегодня же снова привлеку внимание короля к нашему почину». «Какую победу мы одержим, когда Казмир провозгласит благую весть и припадет к ногам Иисуса?» «Все королевство должно будет последовать его примеру». Солос поджала губы. «Посмотрим, посмотрим. Не все сразу. Сначала нужно одержать одну победу, а потом уже думать о другой. Если меня действительно причислят к лику святых, весь мир возрадуется, услышав эту весть. И это произведет надлежащее впечатление на его величество. Бесспорно. Шаг за шагом. Только так мы вступим на праведную стезю». Вечером королева явилась в кабинет Казмира. Король стоял у камина, заложив руки за спину. Отец Умфред семенил за спиной королевы, но скромно отступил в сторону и остался в тени. Воодушевленная надеждой, королева Соллас прошествовала к супругу и, обменявшись с ним несколькими любезностями, приступила к описанию проекта Величественного собора с высокими башнями, разносящими перезвоном колоколов спасительную весть по всем окрестностям столицы. В пылу религиозного рвения она не заметила, как прищурились круглые голубые глаза Казмира, как поджались его губы. Солос расписывала строительство в масштабах, способных поразить воображение всего христианского мира. Сооружение настолько грандиозное и роскошное, что столица Леониса, несомненно, должна была стать центром паломничества. Король Казмир некоторое время терпел, но не услышал ничего, что вызвало бы у него малейшую симпатию. В конце концов он сказал, «Ты ее окончательно спятила! Жирный жрец опять забивает тебе голову своим несносным бредом! Каждый раз после того, как он к тебе пристает, твое лицо начинает напоминать его слащавую рожу, глаза закатываются, как у овцы с перерезанной глоткой!» Солос возмущенно воскликнула, «Ваше Величество, выражение лица, упомянутое вами в столь непривлекательных выражениях...» свидетельствуют о восторге предвкушения райского блаженства. Как бы то ни было, жрец одурманивает мозги, ловко потворствуя слабостям. Это все, что он умеет. Куда ни посмотришь, везде околачивается этот бездельник. Давно пора выгнать его в шею. Сир, что вы говорите? Одумайтесь. Церковь назовут в мою честь. Собор Святейший Солос. Это ты не понимаешь, о чем говоришь. Это тебе следовало бы одуматься. Ты представляешь себе, сколько будет стоить такое сооружение? Ты хочешь разорить королевство только для того, чтобы подлый монах ухмылялся, потирая руки и радуясь тому, как он обвел вокруг пальца простака Казмира? Вы к нему несправедливый, государь. Отца Умфрида знают и уважают даже в Риме. Он печется исключительно о торжестве христианства среди язычников. Казмир отвернулся и раздраженно ткнул кочергой в угли. Взметнулись языки пламени. «Слышал я об этих соборах. Сокровищницы жрецов, набитые золотом и драгоценностями. Глупцы, обманутые обещаниями вечной жизни, отдают им последние гроши. А потом у них нет денег, чтобы заплатить налоги королю. Наша страна богата!» — взмолилась королева. «Мы можем себе позволить прекрасный собор. Не хуже, чем в Авалоне!» Казмир усмехнулся. — Скажи жрецу, чтобы привез золото из Рима. Тогда, может быть, я потрачу какую-то часть этих денег на строительство церкви. — Спокойной ночи, государь, — обиженно сказала Солос. — Я позволю себе удалиться. Казмир слегка поклонился и снова повернулся к камину, не заметив, как отец Умфред выскользнул из кабинета. Первоочередной задачей король Казмир считал, Восстановление своей разведывательной сети, потерпевшей существенный урон. Однажды вечером он прошел в старое крыло Хайдиона и поднялся по винтовой лестнице башни Филинов в помещение над Арсеналом. Каменные стены этой, почти пустой комнаты, слышали много суровых приговоров и видели много скорых расправ. Усевшись за простой дощатый стол, Казмир налил себе вина из светлой буковой фляги в светлую буковую кружку и приготовился ждать в полной тишине. Прошло несколько минут. Казмир не проявлял никаких признаков нетерпения. В коридоре послышались шорох шагов, бормочущие голоса. В приоткрывшуюся дверь заглянул Ольдебор, служащий без определенного звания. Ольдебор предпочитал называть себя первым заместителем коммергера, ответственным за выполнение особых поручений. «Ваше Величество!» «Привезти заключенного?» «Пусть войдет!» Ольдебор зашел в комнату, обернулся и поманил головой. Два тюремщика в черных кожаных передниках и конических кожаных колпаках дернули цепь и затащили внутрь спотыкающегося арестанта, высокого жилистого человека, еще не пожилого, в грязной рубахе и оборванных штанах. Несмотря на растрепанный внешний вид, заключенный держался молодцом, По сути дела, в сложившихся обстоятельствах его поза выглядела неуместно беззаботной, даже презрительной. У человека этого, широкого в плечах и узкого в бедрах, были аристократические длинные и сильные ноги и руки. Густые черные волосы свалялись и стали матовыми от пыли, из-под низкого лба смотрели ясные карие глаза. Широкие скулы сходились к узкой нижней челюсти. Горбатый крючковатый нос нависал над костлявым подбородком. Сквозь его темноватую, землисто-оливковую кожу просвечивал необычный, еще более темный, красновато-фиолетовый фон, словно насыщенный густой венозной кровью. Один из тюремщиков, раздраженный самообладанием узника, снова дернул за цепь. — Проявляй должное уважение! Ты стоишь в присутствии короля! Арестант кивнул Казмиру. «Добрый день, сударь!» «Добрый день, Торкваль!» спокойно ответил Казмир. «Как тебе устраивают условия заключения?» «Они терпимы. Хотя человек очень чистоплотный, мог бы придерживаться другого мнения». В помещение, почти беззвучно, зашел еще один субъект. Уже не молодой и коренастый, но проворный, как мышь, с правильными чертами лица, аккуратно причесанной каштановой шевелюрой и проницательными темно-карими глазами. Он поклонился. «Добрый день, государь!» «Добрый день, Шалес!» «Ты знаком с Торквелем? «Шалес!» Внимательно посмотрел на узника. «До сих пор я не встречался с этим господином!» «Это только поможет делу», заметил король Казмир. «Значит, у тебя не будет по отношению к нему никаких предубеждений. Надзиратели!» Снимите цепи, чтобы Торквалю было удобнее сидеть. И подождите в коридоре. Ольдебор, ты тоже можешь выйти. Ольдебор возразил. Ваше Величество, это отчаянный человек. У него нет ни надежд, ни сожалений. На лице Казмира появилась едва заметная ледяная усмешка. Поэтому я его и вызвал. Выйди в коридор. В присутствии Шалеса мне нечего бояться. Шалес... С подозрением покосился на заключенного. Тем временем тюремщики сняли цепи и вместе с Сольдебором вышли из комнаты. Казмир указал на скамьи: Садитесь, господа, не откажетесь выпить вина. И Торкваль и Шалес взяли по кружке и уселись. Некоторое время Казмир переводил взгляд с одного лица на другое, после чего сказал. «Вы очень разные люди, это очевидно. Шалес — четвертый сын достопочтенного рыцаря, сэра пелента Лугового, владельца трех ферм общей площадью 63 акра. Шалеса учили правилам этикета, принятым среди людей благородного сословия. Ему привили вкус к изысканной кухне и хорошему вину. Но до сих пор...» У него не было средств, достаточных для удовлетворения таких наклонностей. О Торквали, я знаю мало и хотел бы узнать больше. Может быть, он сам расскажет о себе? — С удовольствием, — отозвался Торкваль. — Прежде всего, меня невозможно отнести к какому-либо сословию. Других таких нет. Мой отец — герцог на Скагане то есть мой род древнее истории старейших островов. Так же, как у сэра Шалеса, у меня изысканные вкусы. Я предпочитаю лучшее из всего, что может предложить этот мир. Несмотря на то, что я Ска, я плевать хотел на таинственный ореол превосходства, окружающий Ска в их собственном представлении. История Ска. Эпическое сказание. Будучи аборигенами Норвегии в эпоху до ледникового периода, СКА были вытеснены из страны фьордов вторжением арийцев, урготов, и двинулись на юг, в Ирландию. В ирландской истории СКА известны под наименованием «Люди Немеда». Урготы, новые хозяева Скандинавии, переняли обычаи СКА и в свое время Европу заполонили их воинственные орды. Остготы, Вестготы, Вандалы, Гипиды, Ломбарды англы, саксы и прочие германские племена. Урготы, оставшиеся в Скандинавии, называли себя викингами. СКА научили их строить боевые корабли, дракары, И на этих кораблях викинги бороздили Атлантический океан, Средиземное море и судоходные реки Европы. В Ирландии СКА потерпели поражение от фомойров и снова были вынуждены мигрировать. От берегов Ирландии, ветры и течения отнесли их флот на юг, к Скагану, к крайнему западному из старейших островов, где суровый климат и негостеприимный ландшафт вполне отвечали их привычкам. На Великом Собрании Свободных все ска обязали себя тремя нерушимыми присягами. Без учета этих священных клятв невозможно какое-либо понимание сложного и противоречивого характера этого племени. Во-первых, ска поклялись что никто и никогда больше не заставит их покинуть те места, где они обосновались. Во-вторых, СКА объявили вечную войну всем народам мира. Другие народы не пожелали их терпеть и тем самым заслужили их нетерпимость. В-третьих, СКА обязались свято блюсти чистоту своей крови. Скрещивание с двуногими животными, то есть представителями низших рас, рассматривалось с таким же отвращением, как предательство трусость или убийство другого ска. Я открытый часто сожительствовал с женщинами низших раз и породил дюжину полукровок. В связи с чем ска считают меня предателем и отщепенцем. Называя меня предателем, они ошибаются. Я не заслужил этот оскорбительный эпитет. Как я мог изменить делу, которому никогда не присягал? Я беззаветно предан только одному делу, а именно обеспечению собственного благополучия и горжусь непоколебимой верностью этому идеалу я покинул скаган в ранней молодости располагая несколькими преимуществами несокрушимым здоровьем и сообразительностью свойственными от рождения большинству ска а также превосходным умением обращаться с оружием в этом отношении я могу быть благодарен только самому себе я еще не встречал противника способного мне противостоять, особенно в фехтовании. Стремясь поддерживать образ жизни, подобающий благородному человеку, и не испытывая ни малейшего желания заниматься всю жизнь продвижением по иерархической лестнице СК, я стал бандитом. Я грабил и убивал не хуже любого другого. Тем не менее, в Ульфляндии редко можно чем-нибудь поживиться, в связи с чем я стал промышлять в Леонисе. Мои намерения были просты и наивны. Награбив полный фургон золота и серебра, я собирался стать бароном-разбойником тихо-так-тихо и прожить остаток своих дней в относительном уединении. Мне не повезло. Однако и я попал в засаду, устроенную королевской стражей. Теперь меня должны четвертовать. Но я буду рад рассмотреть любую другую программу, если его величество соизволит ее предложить. «Хм!» — произнес король Казмир. «Твоя казнь назначена на завтра?» «Насколько мне известно». Казмир кивнул и повернулся к Шалесу. «Как тебе нравится этот субъект?» Шалес покосился на Торкваля. «Очевидно, что он отъявленный мерзавец. По сравнению с ним, акула кажется олицетворением гуманности. В данный момент ему нечего терять. В связи с чем он дает волю безразличной наглости». «Насколько можно доверять его слову?» Шалес с сомнением склонил голову на бок. «Это зависит от того, взаимосвязано ли его самолюбие с выполнением обещаний. Несомненно, он придает слову честь, значение несовместимое с его пониманием среди частных людей. Скорее всего, ему можно больше доверять, посулив вознаграждение за выполнение того или иного поручения. Вполне может быть, что он станет верно служить исключительно по прихоти». Он явно умен, энергичен, не затрудняется обманывать себя и, несмотря на то, что его поймали, способен изобретательно находить выход из трудной ситуации. Казмир повернулся к Торквалю. «Ты выслушал мнение Шалеса. У тебя есть какие-нибудь замечания?» «Он разбирается в людях. Мне нечего добавить». Король кивнул и подлил вина в три кружки. «Обстоятельства таковы». Король Тройсенита Эйлос захватил Южную Ульфляндию и тем самым препятствует осуществлению моих планов. Необходимо, чтобы Южная Ульфляндия, с точки зрения тройсов, стала страной неуправляемой. Я хотел бы, чтобы вы содействовали достижению этой цели. По отдельности или, если потребуется, сотрудничая. Что вы на это скажете?» Поразмыслив, Шалес спросил. «Могу ли я говорить откровенно, Ваше Величество?» «Разумеется. Это опасное поручение. Я не прочь заняться его выполнением. По меньшей мере, в течение определенного ограниченного срока, если вознаграждение соизмеримо со степенью риска». «Какого рода вознаграждение ты имеешь в виду?» «Возведение в рыцарское достоинство, не уступающее званию первородного наследника, и пожалование плодородных земель площадью не менее 200 акров». Казмир крякнул высоко ценишь свои услуги. Государь, мне дорога моя жизнь. Какой бы низменной и непривлекательной она вам не казалась, другой жизни у меня нет и не будет. Хорошо, договорились. Торкваль, каковы твои условия? Торкваль рассмеялся. Я принимаю предложение, независимо от степени риска. От того доверяете вы мне или нет. От характера поручения и от размера вознаграждения. Казмир продолжал сухо и деловито. «По существу, я хотел бы, чтобы ты обосновался в предгорьях Южной Ульфляндии и учинял там, по мере возможности, грабежи, убийства, беспорядки и разрушения. Но только в отношении тех, кто сотрудничает с тройсами. Тебе поручается установить связи с другими горными баронами и всячески рекомендовать им неповиновение и мятежи, а также разбой, подобный твоему». «Мои потребности достаточно ясны?» «Предельно ясны. С радостью возьмусь за выполнение такой задачи». «Я так и думал. Шалес, ты будешь, подобно Торквалю, посещать баронов, проявляющих признаки недовольства, предоставляя им полезные сведения и координируя их действия. Если потребуется, можешь предлагать взятки. Но к этому средству следует прибегать лишь в последнюю очередь». Кроме того, ты будешь тесно сотрудничать с Торквалем. Причем через регулярные промежутки времени вы будете передо мной отчитываться согласованными заранее способами. Государь, сделаю все возможное на протяжении срока, каковой мне хотелось бы определить заблаговременно, чтобы достигнуть полного взаимопонимания. Казмир быстро пробежался пальцами по дощатому столу. Когда он снова заговорил, однако в его голосе не было никаких признаков раздражения. «Многое зависит от развития событий». «Совершенно верно, государь. В частности, именно поэтому я хотел бы установить максимальный срок своей службы. Вы хотите, чтобы я играл в опасную игру? Другими словами, я не желаю бегать по вересковым лугам на перегонки с тройской стражей, пока меня не прикончат. «Хм, как долго ты намерен мне служить?» С учетом угрожающей опасности, год представляется достаточно длительным сроком. Казмир хмыкнул. За год ты едва начнешь разбираться в ситуации. Государь, я могу сделать не больше того, на что способен любой другой. Кроме того, пожалуйста, учитывайте, что у короля Эйлоса тоже есть свои люди среди горных баронов. После того, как мои намерения станут известны и понятны, эффективность саботажа значительно уменьшится. Хм. Я еще подумаю. Приходи завтра после полудня. Шалес поднялся на ноги, откланялся и удалился. Казмир повернулся к Торквалю. Шалес, возможно, слишком щепетилен, чтобы справиться с таким поручением без посторонней помощи. Тем не менее, он жаден, а это само по себе неплохо. В твоем отношении у меня нет иллюзий. Ты безжалостный хищник, пронырливый убийца и подлец каких мало. Торкваль ухмыльнулся. «Кроме того, я обожаю женщин. Когда я от них ухожу, они плачут и тянут ко мне руки». Король Казмир, предпочитавший не обсуждать неприличные, по его мнению, темы, ответил холодным, непонимающим взглядом. «Я предоставлю тебе оружие. И допуская, что ты не предпочитаешь действовать в одиночку. Небольшой отряд головорезов. Если ты добьешься успеха...» и, подобно шалесу, пожелаешь вести жизнь сельского лорда, я подыщу тебе подходящее поместье. Надеюсь, этого достаточно, чтобы ты меня не предал. Теперь у тебя есть повод служить мне, а не кому-нибудь другому. Торкваль улыбнулся. Почему нет? Один подлец служит другому, два сапога пара. С точки зрения короля Казмира, последнее замечание ограничилось недопустимой дерзостью, и он снова смерил разбойника Ска, Ледяным взглядом. Мы еще поговорим через пару дней. А пока что я продолжу оказывать тебе гостеприимство. Я предпочел бы Хайдион Пиньедору. Не сомневаюсь. Ольдебор! Ольдебор тут же вошел. Ваше Величество, отведи Торквеля обратно в Пиньедор. Пусть он хорошенько вымоется. Выдай ему приличную одежду, помести в чистую камеру и корми тем, что ему нравится. В разумных пределах, естественно. Два тюремщика ввалились вслед за начальником. «Мы так и не увидим, какого цвета у него кишки!» Возмутился один. «Свет не видывал более наглого подонка! Он ко всему еще иска! Пожаловался другой. «Я так надеялся вырвать ему печень! Всему свое время!» Сказал король. «Торквалю поручена опасная работа. Теперь он на государственной службе». «Как вам будет угодно, ваше величество?» «Давай шевелись, сукин сын!» Быстро повернувшись к тюремщику, Торкваль посмотрел ему прямо в глаза. «Остерегись, холоп! Через пару дней меня освободят. Я буду на королевской службе. Мне стоит только захотеть, и ты будешь любоваться своими собственными кишками!» Король Казмир нетерпеливо поднял руку. «Довольно!» Обратившись к притихшим, беспокойно переглянувшимся тюремщикам, он прибавил. «Вы слышали, что сказал Торкваль? На вашем месте я стал бы обращаться с ним повежливее». «Как вам будет угодно, государь?» «Торкваль, пойдемте. Мы просто пошутили. Сегодня вам подадут вино и жареную птицу». Казмир мрачно усмехнулся. «Ольдебор, проследи за тем, чтобы через два дня Торкваль явился сюда, в готовом к отъезду виде».